Глава первая. 45 градусов, 54 минуты северной широты, 3 градуса, 74 минуты восточной долготы. Время — 15 часов 52 минуты. В голове на батом звонили колокола. Состояние было такое, будто меня перемололи в мясорубке, при этом не забывая периодически вливать внутривенно напалм. Глаза получилось открыть с трудом — И облегчение мне от этого не прибавилось. Хотя, надо признать, с каждой секундой становилось легче. Не лучше, но легче. Колокола звенели чуть тише, да и на напалм стал на пару градусов холоднее. А самое главное — получалось думать. С трудом, со скрежетом, но получалось. Зрение сфокусировалось на окружающей действительности, я непроизвольно дернулся, пытаясь отползти от туши кукловода, лежащей прямо передо мной. Потом мозг немного пришел в себя, и я, наконец, сообразил, что все-таки этот труп, и ничего плохого он мне не сделает. И только потом заметил тонкие серо-черные трубочки на нанитов, что медленно перетекали от него ко мне. Они втекали внутрь тела, и места, где до этого не хватало участков тела, постепенно восстанавливались. «Да-да, именно так. Почти все мое тело было лишено кожи, а кое-где не хватало мышц и даже костей». Такое ощущение, что меня окунули в чан с кислотой и поварили в нем минут пять. А вот боль была какая-то слабая, на периферии сознания, да и то затухала с каждой секундой. А еще пришло понимание, что в данный момент я нахожусь под ускорением. Пришла пора получать ответы. Ява, послал я мысль-вопрос внутрь себя. Очнулся. Ну и замечательно. Короче, у нас проблемы. Перенос забросил нас в самую жопу мира. Не знаю, где она конкретно находится, но мы именно в ней, поверь мне на слово. А теперь по существу. Когда ты помер, бесславно погибнув в горниле ядерного взрыва, нас переместило сюда. А куда сюда, не спрашивай, не знаю. Так вот, сразу после того, как воссоздали твое тело, оно начало разрушаться, просто с суммопомрачительной скоростью. Я врубила ускорение, затем блок стабилизации пространства и перенесла нас в убежище. Затем достала из хранилища трубку укловода и принялась поглощать его, используя его геном для усовершенствования блока регенерации. Этот процесс ты и наблюдаешь в данный момент. Все. «Наноброня тоже не справилась с излучением, которое плавило мое тело?» — поинтересовался я. «Я ее активировать не успела», — призналась помощница. «План действий есть какой-нибудь?» — спросил я, попутно открывая самые последние логи. «Валить отсюда надо. Вот и весь план. Когда нас воссоздали, мы оказались в каком-то проходе, ведущем непонятно куда. Точных данных у меня нет. В этом месте радар отказывается работать. Если коротко обрисовать тебе место, где мы оказались, то м, представь себе разлом в земле, уходящий вниз на многие километры. А в стенах этого разлома есть ходы, их множество, как я поняла. Вот в одном из таких ходов в самом его начале мы и оказались». «Ширина у разлома какая?» «И как далеко до поверхности?» «Ширина 20 метров. Расстояние до поверхности что-то около километра. Точнее сказать не могу, радар не работает». «Внутри убежища нам ничего не грозит?» Закрывая логи, спросил я. «Прочность самого убежища уменьшается примерно на 5000 единиц в минуту», огорчила меня Ева. «Прочности убежища хватит примерно на 3 часа». «Прогноз по уменьшению прочности на брони такой же, те же 5000...» «Думаю, что-то около шести тысяч будет. Зависимость нелинейная. Исходя из этого прогноза, на брони хватит на 2 минуты. Далее последует растворение самого тела». «И сколько я протяну сам?» — хмыкнул я, и мне самому стало смешно от своего вопроса. «После того, как я полностью заменю на ниты в блоке регенерации, что-то около 15 секунд выдержишь», — ошарашила меня ответом помощница. «Почему так много?» Замена обычного наногена на четвертый в блоке регенерации приведет к фактическому увеличению уровня самого блока на две единицы. Он так и будет числиться в системе как пятый, а по факту будет уже седьмым, что позволит тебе регенерировать с увеличенной скоростью. Еще тебе надо знать, что на модернизацию блока регенерации уйдет не вся тушка кукловода. Останется примерно 30%. Надо решить, какой блок подвергнется модернизации следующим». Слава помощницы заставили задуматься – Итак, что мы имеем на текущий момент? Излучение, которое разрушает практически все снаружи, имеет почти такое же воздействие, как и брэмполе, то есть разрушает молекулярную структуру предметов. Что мы можем этому противопоставить из имеющихся в наличии средств? Ева, а если пустить останки кукловода на замену нанитов в блоке стабилизации пространства, это сработает? Поможет уменьшить урон от внешней среды? — С высокой долей вероятности, да, — мгновенно отозвалась помощница. — Ну вот, туда, значит, и используй. Что еще можно предпринять для быстрого удаления от источника неизвестного излучения? Научиться летать можно, но полеты для меня пока несбыточная мечта. Модуль можно будет приобрести только на двадцатом уровне, а мой байк сгорел в адовом пекле ядерного взрыва. Надо, кстати, логи разобрать. Там куча всего интересного должна быть, но это все подождет. Сначала надо решить проблему с обеспечением нормальной жизнедеятельности, а потом уже за разбор плюшек приниматься. Так, ничего путного и не придумав, подхватил за лапу ложноножку кукловода и потащил его в комнату с установленным терминалом. Активировал его и принялся изучать доступные мне лоты. Летательных аппаратов было много, естественно, «На торговых площадках иных миров схождения. Только вот ниже штуки золота ничего и близко не было. А у меня на балансе, как я помню, всего 300 монеток. За обычные же ЭКО можно было приобрести только что-то одноразовое по типу ракетного ранца. Вот как раз на нем я свой выбор и остановил. Нашел подходящую модель, совместимую с моей наноброней и купил». По заявлениям продавца, «Ранец» мог пролететь полтора километра вверх со скоростью 50 км в час под нагрузкой в 800 килограммов. Как по мне, вполне должно было хватить, чтобы вылететь из расщелины. «Я закончила», — оповестила меня Ева. Глянул на таймер. В запасе у меня еще 15 минут моего ускоренного времени. Этого вполне должно хватить. Окутался невидимостью, активировал модуль защиты и шагнул сквозь пелену убежища и сразу же ощутил давление внешней среды. Перед глазами замелькали алярмы систем брони, сообщающие о потере прочности. Газоанализатор выдал сообщение о невозможности дыхания и переключил костюм на внутренний источник кислорода. И самое главное, от генератора защитного поля не было никакого толку. Неизвестное, все пожирающее излучение игнорировало всю защиту, кроме самой прочности нанокостюма. Отмахнулся от сообщений и подошел к провалу. Посмотрел вниз и так и не увидел, где он заканчивается. Такое ощущение, что он еще как минимум километра на два вниз идет, если не больше. Поднял голову и увидел тонкую полосу неба где-то далеко наверху. Ладно, пора отсюда выбираться. Отдал команду на запуск ранца. Тот дернулся, завибрировал, и я начал медленно подниматься вверх. «Из-за моего нахождения в состоянии ускорения подъем казался, но ну, очень медленным и плавным. Постоянно крутя головой во все стороны, высматривал проходы, которых на стенах провала было бесчисленное множество. Не просто так, а в целях самосохранения. То, что тут нет монстров, я решительно не верил. Понятное дело, что среда обитания губительна для всего живого, но когда это мешало на меня нападать, да и твари разные бывают». «Поднявшись еще на 50 метров вверх, я все-таки дождался нападения. Из верхнего прохода выскользнула тень и очень плавно понеслась в мою сторону. Гигантская змея сорокового уровня с классом опасности 3 ничего не смогла противопоставить очереди из пулемета и мешком повалилась вниз пропасти. Плохо. Очень плохо. Если все местные гады плюют на то, что у меня модуль скрытности редкого класса, то мне определенно тут нечего делать». «Ранец постепенно разгонял мое тело, последовала еще буквально пара атак разных монстров, а потом как отрезала. Будто бы я пересек какую-то черту, и моя маскировка снова заработала. А еще буквально через секунду Ева объявила о том, что плотность разъедающего поля снизилась в два раза. Совпадение? Ага, как же? «Радар частично заработал. До окончания провала 200 метров. Плотность поля упала в четыре раза по сравнению с первоначальной». Новый доклад от помощницы не вызвал воодушевления. Ну да, броню разъедается со скоростью не в 6000, а всего лишь в 1500 единиц в минуту. Что это вообще за место такое? Куда на этот раз меня забросил Алексис? Мать его, хаотическую за ногу! Додумать мысль не успел. Мы наконец-то вылетели из провала. Как оказалось, тот находился почти вровень с поверхностью. Вылетев наверх, выровнял полет, направил себя почти горизонтально на земле. Хотя землю эту поверхность можно было назвать лишь условно. Выжженная до пепельного цвета поверхность без какого-либо намека на плодородную почву. И простиралась эта область на многие километры вокруг. «Мы в данный момент летим на восток», — высказалась помощница. «Да без разницы. Лишь бы удалиться от этого чертового излучения», — отмахнулся я, наблюдая за округой. Вдалеке показался зеленый кусок земли, к нему-то я и направил свой полет. Топливо в баке оставалось примерно на минуту реального времени и, по моим расчетам, долететь я успевал. Но не успел, не дотянул метров двести всего. Уже подлетая к намеченному месту, ранец зачихал, как чахоточный, а после и вовсе отстрелил баллон с горючим, оставив на мне никому не нужную часть ранца». «Антигравы костюмы сработали штатно, и я опустился на вполне себе нормальную грунтовую дорогу, идущую почти вдоль выжженной земли. Приземлился, присел, потрогал рукой покрытие, затем развернулся, кинул взглядом сначала начало дороги, а затем ее конец. Тяжело вздохнул и потопал к лесу. Еще только подлетая к намеченному месту, удивился, что участок, куда я стремлюсь, оказывается обжитой. Вернее, раньше был таким». Теперь же вместо десятка домиков стояли лишь поломанные и обожженные руины. Дошел до небольшого холмика, заросшего деревьями, и забрался на него. Все, пока не разберусь совсем, что мне привалило от системы, с места не тронусь. Место хорошее. Просматриваются и дорога, и часть леса, незамеченным никто не подойдет. Да и радар заработал в полную силу, так что беспокоиться не о чем» активировал проход к убежищу и прошел в свой кабинет. Подошел к своему любимому креслу и перед тем, как плюхнуться на него, ткнул в сенсор кофемашины, чтобы заказать себе кофе. Ткнул и пробил сенсорную панель насквозь пальцем. «Не понял». И тут до меня дошло, что я все еще нахожусь в состоянии ускорения. Хотел было его отменить, но появившаяся передо мной Ява покачала головой и произнесла «Не отключай» пока не прочтешь все сообщения от системы. «Если судить по твоему тону, то там вряд ли что-то приятное», — нахмурился я. «Сам все узнаешь. Есть догадки, где мы? Это точно не север и не юг зоны схождения. Это пока все, что я могу точно сказать. Как только увидим хоть какую-нибудь табличку с обозначением населенного пункта, карта заработает». «В Европе мы», — вяло отозвался я, «и двигаться будем на восток, поближе к своим границам». «Куда мы будем двигаться — это спорный вопрос», — покачала головой Ева. «Сам все узнаешь из логов. Меня сейчас больше интересует, как ты понял, что мы в Европе?» «По дороге», — я улыбнулся. «Не поняла. Обычная гравийная дорога. В России как-то по-другому их строят?» «Именно так», — я хмыкнул. «Таких ровных дорог, тем более поселковых, в России быть не может. Здесь же она ровная, как линейка. А само полотно дороги?» Его же трамбовали специальными тракторами, добиваясь одинакового уровня по всей ее длине. «Нет, подруга, это точно не матушка Россия. Ею тут даже и не пахнет». Снова с сомнением посмотрел на кофемашину и заказал себе кофе уже дистанционно. «Мой заказ приняли, и я, с сожалением, уставился на еле-еле гудящий автомат. Если обычный заказ готовился примерно за минуту, то сейчас мне предстояло ждать целых двадцать. Ладно». Обойдусь пока без кофе. Осторожно опустился на кресло и закопался в логи. Внимание! Вы погибли! Ваше количество репликаций позволяет вам продолжить участие в схождении. Внимание! Из-за наложенных на вас высшей сущностью ограничений, ваша репликация произошла в неустановленном месте. Ограничения по ареалу на время переноса временно были сняты. Внимание! Центр вашего реала с текущего момента находится в точке привязки вашего реплицирования. Точку репликации можно перенести в любом стационарном месте репликации. Тут все стандартно и ничего нового нет. Осталось только найти этот самый центр реплицирования. Кстати, где он? На открытой карте где-то на северо-востоке горела зеленая точка. Что там за населенный пункт, я понятия не имел. Значит, пункт номер один планы на будущее. Найти это самое развитое поселение. И если мне там не понравится, то переписать точку репликации в другое место. Такая опция доступна каждому участнику схождения, но только один раз в месяц. Дальше шло послание от моего куратора. Короткое и не особо информативное. Задание на этот перенос. Захлопни пасть. И что это такое? Можно же чуть больше информации добавить Что такое пасть? Зачем ее нужно захлопнуть? И в данном контексте захлопнуть это что? Уничтожить или просто добиться неработоспособности? Ладно, с этим вопросом после разберемся Что у нас дальше? Получено достижение геноцид, уровень 2 Вы продолжили путь очищения своей планеты от вторженцев извне И только вам выбирать, какими методами будет пройдена эта дорога Вы полностью уничтожили популяцию вида Далай на всей территории исхождения. Бонусы. Увеличение количества репликаций на одну единицу. Увеличение радиуса возможного перемещения на 3000 метров. Прибавка постоянная. Прибавка к свободным характеристикам в размере 10 единиц. Увеличение любого коэффициента характеристик на 30%. Прибавка к очкам развития пути в размере 10 единиц. Пополнение личного счета ЭКО на 50000 тысяч. Пополнение личного счета золотых ЭКО на 20. Прибавка к опыту в размере 500 тысяч единиц. Выгодно это дело. Очищать землю от оккупантов извне, оказывается. Опыта, конечно, маловато, но тут уж что дали, то дали. А вот за добавленную репликацию особенно приятно. Хоть в минус не ушел. Поздравляем. Получено достижение «Только я, сила». Вы победили второго наследника силы на своем пути к вершине могущества. Первый – случайность, второй – становление на новый путь – Бонусы за победу. Увеличение количества репликаций на 2 единицы. Пополнение счета на 300 золотых ЭКО. Увеличение радиуса возможного перемещения на 10 тысяч метров. Прибавка постоянная. Прибавка к свободным характеристикам в размере 20 единиц. 20 очков свободного развития. Увеличение очков развития ветки куратора на 10 единиц. Увеличение любого умения навыка на 2 ступени вверх. Путь нано. Увеличение любого коэффициента характеристик на 40%. Увеличение количества наногена четвертого уровня на 1000 единиц. Бонусное увеличение энергопритока на 5 единиц. Пополнение личного счета гаалов на 5 единиц. 1 восьмая часть легендарного артефакта «Конструктор». А этот поток плюшек мне подарили за того лича, капитана подводной лодки. «Серьезный противник, что тут скажешь? И если сравнивать его с той же 13-й, то мне проще встретиться с тройкой Скалопендр, чем еще раз с таким противником. Хотя, чует моя пятая точка, она же центр прогнозирования проблем, что такого рода встречи мне еще предстоят. Не с личами, а с наследниками сил. Территория схождения хоть и велика, но Алексис тот еще затейник. И играется с линиями вероятностей, как хочет». Так что встреча неизбежна. А вообще бонусы достались просто шикарные. А когда я полез за пояснениями, что такое артефакт, конструктор, то вообще выпал в осадок. Для начала надо понять, что количество ячеек под артефакт у участника схождения всегда равно его уровню деленному на 10. То есть в данный момент я могу владеть лишь одним артефактом. Так вот, конструктор – это сборный артефакт, состоящий из восьми частей, где любую его часть можно заменить почти любой вещью. То есть, грубо говоря, он может совмещать в себе бижутерию, состоящую из восьми разных предметов. Представил себе, насколько возрастет моя мощь, если я совмещу в конструкторе восемь колец, какие у меня сейчас есть. Представил и не особенно впечатлился. Мои кольца всего-то рядового класса. А вот если заиметь что-то редкого или раритетного, тогда совсем иная картина вырисовывается. Ладно, этот вопрос мы тоже пока отложим в долгий ящик. Чтобы преобразовать любой предмет схождения в часть артефакта, Нужен мастер-артефактор. А где я такого найду? Короче, есть у меня убер-плюшка, а использовать ее я не могу. Что там дальше по логам? Вы смогли ранить силу, чем нанесли ей смертельное оскорбление. На вас наложена метка первой цели. Отныне и до конца существования Архиту, немертвого короля, не свергнутой планеты Ишмару, «Вы являетесь первоочередной целью всей нежити, что повстречаете на своем пути. Также все ваши имеющиеся и приобретенные в дальнейшем умения и способности любых веток развития увеличивают время перезарядки в три раза. Метка первой цели не снимается ничем, кроме как воздействием аналогичной по мощности силы». Ну вот, я и добрался до итога в боя с гигантским скелетом. Хотя слово «бой» неприменимо к той ситуации, что получилось. Мне удалось добраться до скелета и даже не умереть, когда он просто обратил на меня свой взор. Это съело всю энергию в генераторе защитного поля, но я остался цел и относительно здоров. А затем взорвалась атомная бомба, и я улетел на репликацию. «Вот и вся история. И слава богам, что мне удалось улизнуть от той участи, что меня ожидало при пленении. Навечно остаться в роли нежити в услужении короля скелетов. Врагу такого не пожелаешь. Хотя тот лич с подводной лодки вроде как и не жаловался». Но вопрос-то все равно остается открытым. «Как такое вообще стало возможным? Сущности такого масштаба не допускаются в миры на начальных этапах схождения». Правила изменились или, что вернее, Алексис мне снова не все рассказал? При следующей нашей встрече надо будет расспросить об этом аспекте подробнее. Ведь если существует одна сила, значит, может быть и другая? Ладно, вернемся к нашим баранам, то есть логам. Какой можно сделать вывод из последнего прочитанного сообщения от системы? То, что я теперь являюсь объектом охоты номер один всяких там упырей, скелетов и призраков, это я переживу. «Больше врагов, больше опыта. Не испугался. Вот совсем даже». «Меня больше волнует увеличенный кулдаун всех моих способностей. Я проверил. Данный дебаф даже на работе модуля отобразился». «А вот это уже критично. Хотя...» «Еще один повод начинать косить всех тварей направо и налево, зарабатывая золото. Зачем? Для приобретения новой сферы обновления, конечно же». Та, что у меня есть, конечно, хороша, но теперь при изменившихся условиях требуется усовершенствованный вариант. Что там дальше? Прочел следующий лог и задумался. Внимание! Разблокирована возможность получения достижений. Не понял. Это когда она у меня заблокирована-то была? И главное, почему? Поковырялся самостоятельно, но ответа не нашел. Пришлось вызывать пояснительную бригаду. У меня тоже только что появилась эта информация, удивила меня помощница своим ответом. Если вкратце, то когда ты убиваешь кого-то из наследников сил, то на тебя переходит посмертный дебаф от них. От тринадцатой достался такой вот, а когда ты убил следующего, дебаф исчез. Такое вот новое правило, которое стало нам известно. Погоди, получается, что и от нацистского капитана мне что-то нехорошее досталось. Сначала да. Но потом, когда на тебя наложили метку первой цели, дебаф сейчас пожала плечами Ева. Все оставшиеся логи — это что, достижение получается? Мой рот непроизвольно растянулся в улыбке. В ответ Ева только кивнула, а я незамедлительно открыл послание системы. Получено достижение — путь к совместному возвышению четвертого уровня. Вы сумели в составе группы четыре разумных победить противника, превышающего вас, на 50 уровней. Бонусы за достижение. Пополнение счета на 10 золотых ЭКО. Увеличение любого коэффициента характеристик на 15%. Получено достижение «Путь к совместному возвышению пятого уровня». Вы сумели в составе группы 4 разумных победить противника, превышающего вас на 70 уровней. Бонусы за достижение. Пополнение счета на 15 золотых ЭКО. Увеличение любого коэффициента характеристик на 20%. Так, Стоп. Что-то я не понял. А где это мы пропустили достижение за победу над врагом шестидесятого уровня? И я вообще не помню, чтобы хоть кто-то был на 70 уровней выше, чем я. Или там формула расчета иная. Этот вопрос я задал уже вслух. Формула простая. Уровень монстра умножаешь на его коэффициент опасности. А вот то, что пропущен 60-й уровень монстра, это только цветочки. Дальше пробелы еще больше станут. Ева, как всегда, была права. Получено достижение «Путь к совместному возвышению шестого уровня». Вы сумели в составе группы «4 разумных» победить противника, превышающего вас на 100 уровней. Бонусы за достижение. Пополнение счета на 20 золотых «ЭКО». Увеличение любого коэффициента характеристик на 25%. Ага. А тут прыжок сразу на 30 уровней. Что дальше? Получено достижение «Путь к совместному возвышению седьмого уровня». Вы сумели в составе группы 4 разумных победить противника, превышающего вас на 150 уровней. Бонусы за достижение. Пополнение счета на 30 золотых ЭКО. Увеличение любого коэффициента характеристик на 30%. 1 восьмая часть легендарного артефакта «Конструктор». А дальше шаг достижения еще увеличился, получается. Не особо радует такая тенденция. Получено достижение «Путь к совместному возвышению 8 уровня». Вы сумели в составе группы 4 разумных победить противника, превышающего вас на 200 уровней. Бонусы за достижение. Пополнение счета на 50 золотых ЭКО. Увеличение любого коэффициента характеристик на 35%. Пополнение личного счета ГААЛов на 1 единицу. Получено достижение «Путь к совместному возвышению 9 уровня». Вы сумели в составе группы 4 разумных» победить противника, превышающего вас, на 250 уровней. Бонусы за достижение. Пополнение счета на 100 золотых ЭКО. Увеличение любого коэффициента характеристик на 40%. Пополнение личного счета Гаалов на 10 единиц. Все, бонусы закончились. «Доволен ли я полученным результатом?» «Несомненно. Мне нужны были деньги, и я их получил. И не просто золотые эко, я получил гаалы». «Ева, а ведь эти достижения и у Хадка, Левши и Аиды тоже есть, получается». «Большая часть у них уже была. Вы когда высокоуровневых монстров убивали, они же без дебафа были». «Ну да, ну да. Что-то я подтупливаю. Что вообще по итогам боя мне перепало?» «Немного очков куратора, еще меньше очков исследований и характеристик и совсем немного опыта». «В принципе, неплохо. Только вот надо бы всерьез заняться прокачкой уровня и приобрести для этого специальную бижутерию. Мне срочно нужен двадцатый уровень, который откроет для меня новые горизонты возможностей». «Теперь надо распределить все полученные бонусы и идти к терминалу за покупками». Кинул взгляд на таймер. До момента, когда наполнится моя кружка с кофе, оставалось еще 5 минут, а до окончания работы ускорения еще 23. Ну и зачем ты мне велела не отключать ускорение? поинтересовался я у Евы, чтобы кулдаун не начал тикать. Мы находимся в потенциально опасной зоне. В каждую секунду может случиться нападение. И, как по мне, лучше не тратить заряд сферы обновления, когда еще не истекло время работы умения. Может, и права. Нехотя признал я. «Ну блин, как же хочется кофе!» «Ладно, займемся пока распределением характеристик». Я открыл интерфейс и перешел на вкладку с параметрами. «Так, надо добить параметр сила до сотни. Хватит у нас на это свободных характеристик?» «Не хватит. Всего-то полторы единицы не хватает. Жаль. Хотелось бы уже поскорее узнать, что мне откроется при достижении граничных норм по этой характеристике». «Зима. У нас гости!» Вывел меня из задумчивости голос Евы. Передо мной возник экран, на котором с восточного направления в нашу сторону двигались две точки. И передвигались они не по земле, а по воздуху. «Расстояние полтора километра. На данный момент только визуальный контакт. Для считывания параметров необходим прямой контакт». «Не проблема», — пожал я плечами. «Модуль скрытности еще семь минут работать будет». Встал с кресла и направился к выходу из убежища. На улицу повернулся к приближающимся объектам, и шлем на брони услужливо приблизил их изображение. «Участники!» — тут же сделала вывод помощница. «С высокой долей вероятности оба условных противника идут по пути нано». «Согласен», — кивнул я. «Трудно перепутать, если оба облачены в нанокостюмы. Ну что же, подождем, пока они приблизятся хотя бы на расстояние в километр, когда мой радар под усилением от блока сможет прочитать их параметры». Ждать придется недолго, а летуны несутся с приличной скоростью и уже через три с половиной минуты моего ускоренного времени попадут в зону видимости радара.